Княгиня. В большие, так называемые «красные ворота» энского мужского монастыря въехала коляска, заложенная в четверку сытых, красивых лошадей. Иеромонахи и послушники, стоявшие толпой около дворянской половины гостиного корпуса, Ещё и издали по кучеру и по лошадям узнали в даме, которая сидела в коляске, свою хорошую знакомую, княгиню Веру Гавриловну. Старик в леврее прыгнул с козел и помог княгине выйти из экипажа. Она подняла тёмную вуаль и не спеша подошла ко всем иеромонахам под благословение».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 У княгини покраснели щеки и навернулись слезы. Говорила она безумолку, горячо, а архимандрит, старик лет семидесяти, серьезный, некрасивый застенчивый, молчал, лишь изредка говорил отрывисто и по-военному. «Так точно, ваше сиятельство! Слушаюсь, понимаю -с».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 Неподвижно слушать и думать, думать, думать. Мимо прошла старуха с котомкой. Княгиня подумала, что хорошо бы остановить эту старуху и сказать ей что-нибудь ласковое, задушевное, помочь ей. Но старуха ни разу не оглянулась и повернула за угол.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 Одним словом ко всему, что составляет человека. У всех дверей и на лестницах стоят Сытые, грубые и ленивые гайдуки в ливреях, Чтоб не пускать в дом неприлично одетых людей. В передней стоят стулья с высокими спинками, Чтоб во время балов и приемов лакеи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 и составляют из закуска хлеба участвовать в разных кукольных комедиях от которых стыдно делается всякому порядочному человеку иной молодой человек не прослужит итр лет как становится лицемером подлипалой ябедником. хорошо это ваши управляющие поляки эти подлые шпионы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 странноприимный дом для безродных старух, в котором меня вы заставили быть чем-то вроде главного доктора, а сами были почётная пекуншей. О, господи боже наш, что за учреждение милое! Построили дом с паркетными полами и с флюгером на крыше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 И денно, и нощно молили Бога, Чтоб поскорее уйти из-под ареста И от души спасительных назиданий сытых подлецов, Которым вы поручили надзор за старухами. А высшие чины что делали? Это просто восхитительно! Эта за два в неделю вечером скачет тридцать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 было одно только желание забавляться живыми куклами и ничего другого кто не умеет отличать людей от баллонок тот не должен заниматься благотворением уверяю вас между людьми и болонками большая разница у книги не страшно билось сердце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 Она плакала и думала о том, что хорошо бы ей на всю жизнь уйти в монастырь. В тихие летние вечера она гуляла бы одиноко по аллеям, обиженная, оскорбленная, непонятая людьми. И только бы один бог до да звездное небо видели слезы страдалицы. В церкви еще продолжалось всенощное.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 Княгиня приветливо улыбнулась и протянула к его губам руку. Он поцеловал и покраснел. Стараясь походить на птичку, княгиня порхнула в экипаж и закивала головой во все стороны. На душе у нее было весело, ясно и тепло, и сама она чувствовала, что ее улыбка необыкновенно ласкова и мягка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 на лёгкое прозрачное облачко. — Как я счастлива! — шептала она, закрывая глаза. — Как я счастлива!